Глава двенадцатая. Хлеб насущный. Крыскующим в поисках моей бренной тушки игрокам я вышел уже минут через пять. Вот он! Чуть ли не прямо мне в ухо заорал, схвативший меня за локоть внезапно появившийся игрок. Я его нашел! Ура! Народ, а награду за квест этот непись дать должен? Или обратно к той чумичке возвращаться надо? О, ты как я погляжу, знаком слушай. Ну и как тебе, моя юная помощница? В адрес луши послышался поток отчаянной брани, с которым я был полностью согласен. Как я и думал, моя помощница взялась за дело со всей своей отчаянной хваткой, причем делала она свою задачу так тщательно, что игроки брали задание только чтобы свалить от нее. Ведь, как выяснилось, просто так она не отпускала, а ну дело, ну дело, ну дело рядом, пока у человека не сдавали нервы, и он не брался за задание. В ее родной деревне среди игроков уже даже появилось проклятие, чтоб тебе лушу встретить. Это все мне рассказал нашедший меня игрок, пока вокруг собирались остальные. Как ни удивительно, но моя гвардия пришла в числе одних из последних. Зато меня сразу же обняли, потискали, проверили на сохранность, высказали много неласковых слов за то, что я убегаю неизвестно куда, сломя голову. Я на них не обижался, люди так свое переживание высказывают но ведь кроме них тут собралась тьма народу, и некоторые уже начинали роптать, чего ради мы, мол этого старика долбанутого искали. Что ж, придется объяснить. Дорогие друзья, у меня для каждого из вас найдется дело. Кроме того, поскольку я являюсь собирателем знаний, то попрошу каждого из тех, кому я доверяю, рассказать мне что-то из своих знаний. Если знания меня заинтересуют, то вы получите более чем щедрую награду». Если же знание мне уже известны, либо мало интересны, то награда тоже будет, пусть и небольшая. Добиться моего доверия можно, выполнив некое задание, или же пожертвовав некую сумму на оплату моих дальнейших поисков знаний. Да, ничего критичного от вас в плане выполнения заданий не потребуется. Например, сейчас мне нужно раздобыть как можно больше различных видов хлеба. Так что тот, кто добудет наиболее редкий из видов, получит больше моей благосклонности и внимания. Но никто из раздобывших хоть одну буханку или булку забыть не будет. Только огромная просьба, не несите черствый хлеб, лучше уж тогда сразу сухари». Пока я говорил, многие из игроков уже начали разбегаться. «Правильно, чем раньше начнешь выполнять задание, тем выше вероятность успеть первым». Но кто-то уже стоял в очереди, держа на заранее где-то раздобытые лепешки, булки и прочие хлебобулочные изделия. И первыми в очереди были хитрый Вася и умный друзь. Вот откуда они знали, неужели у них так интуиция развита, или все-таки случайность? Но если случайность, то почему тогда отличились именно эти два товарища? Впрочем, чего это я? Почему эти два? Тут же кроме них целая толпа стоит. Ну, как толпа? Человек десять, остальные разбежались добывать хлеб насущный. Вот интересно, я смогу донести потом добытый хлеб лешему или сломаюсь под тяжестью добытого? Хотя у меня же есть помощники, почти добровольные и абсолютно бесплатные. Но не считать же платы и раздачу того, что мне ежедневно отсыпает система. Вот если бы я свои кровью и потом заработанные денежки тратил, тогда другое дело. Ну и что, что пот и кровь не мои были, деньги-то мои. А это главное я принимал хлеб, каких-то сверхъестественных вариантов не было, но к уже стоявшему народу начали подтягиваться и добытчики. Хлеб я принимал у всех, щедро раздавал по единичке или в редких случаях две своего уважения, после чего выслушивал очередного сказителя: Потихоньку-полегоньку у меня собиралась горка хлеба, учет которой я доверил друзью. Информацией игроки делились щедро, но по большей части вся она мне была уже известна. А вот один меня удивил. Решил, что если я собираю хлеб, то мне будет интересные технологии его приготовления, после чего заливался соловьем минут 15. Я слушал, не перебивая, а по результатам отсыпал ему 10 медяшек. А что, информация новая, интересная, а главное полезная. Будет чем блеснуть перед лешими, рассказать о том, какое это нелегкое дело приготовления хлеба. Да и вообще. Надо же угощать не только материальной пищей, но и духовной, а в качестве нее будет просвещение лесных обитателей а не нелегком труде крестьян-землепашцев и труде их жен в готовке. Так что есть о чем поболтать. А игроки, как увидели мою реакцию на технологию, тут же начали заваливать меня совершенно разными вариациями приготовления и изготовления чего-либо. Причем, что самое приятное, пытались описать всю цепочку событий с самого начала, То есть, если ковка меча, то с добычи руды. Если кожаный доспех, то с охоты на носителя нужной шкуры. И даже ранее, с выбора кандидата на пожертвование своей шкуры для дальнейшей обработки и формирования самых разных изделий. Если приготовление эликсира, то со сбора трав и ингредиентов. Когда мне начали расписывать полную технологическую цепочку создания кирпичных домов, начиная со сбора глины и извести, я не выдержал и заржал. «Скажите, любезный, а зачем вы так подробно все описываете? Если мне будет непонятен какой-то момент, я ведь всегда могу задать вам дополнительный вопрос, чтобы подробнее осветить непонятный для меня момент». Мой визави с ответом не нашелся, только что-то пытался пролепетать. «Так другие же...» «И... ведь все так...» растерял парень от такого моего простого, в общем-то, вопроса. «Какой он, однако, пугливый. Ну да и ладно...» Главное, что другие уже не будут донимать меня излишними подробностями. Я оказался прав. Следующие рассказчики уже не углублялись в самое начало, а рассказывали суть чего-либо. Это стало занимать гораздо меньше времени. Внезапно один из присутствующих начал рассказывать мне о связи начертательной геометрии в реальности и магии в игре. Теория была довольно интересной. Я его от души наградил и попросил остаться для более плотного общения». Когда вся толпа рассосалась и ничего интересного мне больше не рассказали, мы плотненько принялись за беседу с любителем магии и начертательной геометрии. Он рисовал какие-то схемы, отчего-то мне казавшиеся смутно знакомыми, говорил, сыпал терминами, я его понимал с пятого на десятые, но он был так увлечен, с такой страстью выкладывал свою теорию, что я не мог его не слушать. «Это было так захватывающе и интересно», Внезапно у меня в голове всплыла странная фраза. Только наш молодой человек может с увлечением пересказывать девушке учебник термодинамики, и она влюбится в него за это. Я вроде не девушка, но смысл фразы мне оказался неожиданно понятным, хотя ее происхождение по-прежнему было окутано мраком. А смысл, между тем, был довольно прост. Увлеченный человек может с таким захлебом рассказывать об интересующем его предмете что этой страсти достаточно даже для того, чтобы влюбиться. Я, конечно, в него влюбляться не собираюсь, но данную теорию постараюсь запомнить, уж больно она интересная. Вот и этот энтузиаст черчения отпущен с Богом, и теперь мне надо как-то дотащить все это хлебное изобилие до братьев-леших. Надо сказать, натащили мучных изделий очень и очень много. Так я стоял и смотрел на огромную кучу, почти с меня ростом, благо хоть какую-то скатерку Махруси подстелила. Молодец, подумала. А я стоял и смотрел, и в голове у меня ни одной мысли, только и бился вопрос. Как? Как тащить эту кучу? Как? Ну и что? Где этот твой хваленный хлеб? Чего застыл соляным столбиком? Я невольно выдохнул от облегчения. Да вот он, на скатерти лежит. И приглашающим жестом повел в направлении кучи. Эй! Что-то он не выглядит таким уж впечатляющим, да и неоднородный он какой-то, все куски разные. По-моему, ты меня обманываешь, я здесь и запах рыбы чую, и мясо, и ягод. Да ну нет же, есть просто хлеб, его в основном едят в прикуску к основному блюду, супам, кашам или еще чему, а есть хлебные изделия, пироги, плюшки, кексы, торты, рулеты, булочки и многое-многое другое. Вот шельма». «А, братец, слышишь, чего он тут говорит?» На полянке тут же появился второй, низкорослый брат леший. «Точно, Шельма. Сам говорил, что хлеб, дескать, основная еда крестьян, и вообще всему голова. А теперь вспомогательная пища. Брешет, зараза!» «Да опять вы ничего не поняли. Но вот скажите, сколько надо съесть нормальному здоровому мужику мяса, чтобы наесться после трудового дня?» Ну, дык, тут от комплекции зависит, кому килограмма хватит, а кому и два мало будет. Вот, а с хлебом полкило любому за глаза хватит. Да ну, не небось. И зачем же его надо есть тогда, ежели он мешает нормальным мясом насладиться? Ну вот, опять все вывернули наизнанку. Хлеб оттеняет вкус любой употребляемой пищи, не дает привыкнуть к ее вкусу и дополняет ее... «Да чего я распинаюсь? Сами попробуйте!» «Ишь ты, какой шустрый! А как тут пробовать, когда у тебя тут ничего и нет, кроме энтого хлеба? Где та еда, которую надо оттенять?» «Так у вас же хватало всяких разносолов, грибов, ягод, овощей!» Я даже немного испугался, что эти ушлые старички сейчас заставят меня принести им и другой еды. «Тю! Так неужто и их хлеб оттеняет?» «А как же! Я ж говорю, хлеб всему голова!» Без него и мяс, не мясо, и грибы не грибы, и огурцы не огурцы. Совсем запутал. Это что ж, по-твоему, получается, что мясо само по себе не мясо, а с хлебом оно мясом становится? Так что ли? Ерунда, братец. А вы попробуйте, — легонько поддел я недоверчивых старичков. А вот и попробуем, — тут же поддался на уговоры старший. Еще как попробуем, — присоединился к нему младший. А дальше началось что-то невообразимое. Рядом с кучей хлеба появилась скатерть, на которой то и дело возникали разные блюда, в прикуску с которыми старички поглощали хлеб. Да-да, именно поглощали, потому что иначе этот процесс уничтожения припасов назвать невозможно. Хлебная гора таяла на глазах, а я еще переживал за количество. Как бы еще мало не оказалось. Кто ж знал, что эти два старичка такие проглоты, словно не лешие, а драконы? и куда только лезет в такие тщедушные тельца. Я хотел ухватить себе пирожок с мясом, но получил по рукам клюкой и отступил в сторону. Ну да, не равен час самого сожрут с таким-то аппетитом. Еще некоторое время я наблюдал со стороны, как исчезало все, натащенное игроками. Да, шустренько поработали старцы. А вот они уже и скотерку собрали, даже и не подумав меня чем-то угостить. Да... Так себе штукенция, выразил свое мнение старший брат. Да уж, могло быть и получше. Я ожидал большего, честно говоря, после таких пышных описаний. Да вы издеваетесь я даже невольно опешил от такой наглости. Все сожрали, мне ни кусочка не оставили, своим ничем не угостили, и еще говорят, что невкусно. Кто же раба-то за кормить будет? Раб работать должен. Это точно, братец, тут же подтвердил младший. Пусть он нам для начала побольше этого самого хлеба натаскает. Особливо сладкого, да разный чтоб был. Так значит, не понравилось, — эхидно поинтересовался я в ответ. Да понравилось, понравилось. Успокойся, шуткуем мы, чего так нервничать. Вкусную штуку люди удумали. Особливо сладкие всякие им удались, и с начинками хороши. Да и с мясом, и с рыбой, и с ягодой. Все вкусно. Где ж ты раньше-то шлялся? но сказать-то, можно попробовать, вот только не в таких объемах, как вы поглощаете. Это же что-то нереальное. И потом, где обещанная мне награда? Я от своих слов не отказываюсь. Старики внезапно оказались прямо рядом со мной и вытащили из за спины огромные дубины, которые были больше их роста раза в полтора. И где -то только прятали? Вы чего и удумали? — думали? Только успел возмутиться я, как одним ударом, полученным под коленки, было прокинут а вторым в лоб меня добили. Возвращение в мир оказалось довольно болезненным. Трещала голова, словно после удар дубиной. Хотя, стоп, почему словно? Ведь я, я ею и получил. А коварные старички лихо устроились на пеньках и попивали чай с неизвестно откуда взявшимися пирогами. «Слушай, а ведь не зря ты его тогда поймал. Ой, не зря. Пусть мы новым лесом и не разжились». «Да и черт с ним, с этим новым лесом!» «Тут ты, конечно, прав. Хотя больно отказываться от мечты. А мне не больно. Вспомни, сколько мы об этом мечтали. И тут все в одночасье рухнуло. Вроде бы и добились желаемого. А оно хлоп, и ненужным совсем оказалось. Это, да! А хлеб все-таки классная штука, оказывается. Особливо этот, с черникой. Да что там с черникой? Каков с мясом? А с капустой? да Вот так живешь на свете и не знаешь о том, что у тебя под самым носом творится. Я совсем уже собрался встать и накостылять этим двум мелким, но таким противным старикашкам, как всплыла табличка. Внимание! Получен дополнительный вариант награды, условный, навык, поиск жизни. Необходимым условием награды является оплата данного заклинания по цене не ниже пяти золотых монет. В случае невыполнения данного условия за вашу голову будет объявлена награда гильдии магов Альянса. Получено одно очко развития. На текущем уровне набрано 181 из 920. Внимание! Получен дополнительный вариант награды условный «Навык ускорения роста растений». Необходимым условием награды является оплата данного заклинания по цене не ниже 5 золотых монет. В случае невыполнения данного условия за вашу голову будет объявлена награда Гильдии Магов Альянса. Получено 1 очко развития. На текущем уровне набрано 182 из 920.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 Довольно неплохой расклад, с учетом того, что весь этот провиант достался мне даром. Стоп, не понял. А где навык магии? Мне ж магию обещали. Не хотел отвлекать вас от столь содержательной беседы, но хотел уточнить пару моментов. — Ну, давай, уточняй, — милостиво разрешил старший братец, а младший кивнул, соглашаясь. — Первое. Для обучения обязательно бить по голове? — Нет, не обязательно но бессознательного обучать магии проще. Когда разумный в сознании, он противится обучению чарам. Это нормальная защитная реакция организма на вмешательство извне. Во-вторых, почему вы меня обучили только заклинаниям, но не обучили владению магией природы? И как ты себе это представляешь? Магия природы — это не навык, не умение, а просто раздел школы магии, к которому относят определенные чары. И в зависимости от склонности разумного к этим школам, его заклинания проявляются сильнее или слабее. «А что ж вы мне этого не объяснили, когда я заключал с вами пари?» «А зачем? Ты был так уверен, что получишь большую награду. Зачем тебя расстраивать заранее? Впрочем, ты и так неплохо наварился на лесных дедушках, хотя сам пальцем о палец не ударил. Но ведь маги изучают эти школы». «Конечно, изучают». Вначале выявляют свои склонности к определенным школам, потом ищут заклинания, завязанные на эту школу, и изучают их. То есть получается, что магия сразу доступна вся, целиком? Ну, конечно. Ты такие странные вопросы задаешь. Это все равно, что у моей ноги пять пальцев, но я научился хорошо шевелить большим пальцем на левой ноге. Значит ли это, что я могу научиться шевелить всеми пальцами на обеих ногах? Или мне вначале для этого надо пройти обучение на владение правой пяткой или коленкой? Ой, а у меня внезапно хвост вырос. Не является ли это последствием несанкционированного запуска шевеления пальцем на левой ноге без предварительного обучения сгибания левой ноги? Вопросы примерно из той же серии. Кстати, братец, отчего у него хвост вырос? Не твои ли проказы? «Хвост? Какой хвост?» Я резко дернулся и оглянулся. К счастью, никаких лишних частей у своего тела не обнаружил, но заливистый смех старичков был следствием этих моих действий. Но когда я обернулся обратно, старичков уже не было. Забавно они прощаются. «Ну да ладно. У меня-то язык чай не переломится, я с ними все равно попрощаюсь. До свидания, брат с кролики!» И хитрый смешок из-за моего плеча был мне наградой. А внезапно выскочивший на поляну белый кролик поскакал от меня. Словно я его самый страшный кошмар. Хотя, как знать, может, так оно и есть. Или это все-таки был зайчик? Какая разница? Другое важно. Мне таким макаром показывают, куда идти надо, или это просто совпадение? Что-то в такие совпадения мне не верится, так что нужно поспешить, пока ушастый не слинял совсем.